Глава пятнадцатая. Тимур. «Тим!» Ника скребется ногтями по двери. «Тимур, ну прости меня, глупую!» Открыл воду. «Типа моюсь, ага!» Стою, прислонившись к стене затылком. В висках стучит. Даже капли, бьющие по поверхности, буквально впиваются в уставший мозг, усиливая раздражение. «Тим!» Ноет под дверью жена. Не сдержавшись, со всей силы наношу по окрашенной поверхности пару мощных ударов кулаками. Петли с трудом, но выдерживают такой натиск. Закрываю воду, резко распахиваю дверь. Ника сидит на корточках прямо в прихожей и ревёт. «Ну что ж такое-то, а?» «Иди сюда». Рывком ставлю на ноги, прижимаю голову к груди, целую в макушку. «Всё, успокойся, не реви. Просил же, не трогай меня какое-то время. Это ведь несложно». «Шш, не плачь!» Ладонями приподнимаю ее личика, большими пальцами стираю влажные дорожки. «Я пойду прогуляюсь, ладно?» Отрицательно мотает головой, обнимает крепко-крепко. «Ника!» Делю на слоги ее имя. «Вернусь через пару часов, пусти!» Жена отпустила. Я сменил футболку, избежав по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, грохнул подъездной дверью о стену и окончательно перешел на бег. Чем не разминка, и думать помогает. Слежу за дыханием, сосредоточившись на собственном пульсе. Он разогнался до 120 ударов и бежать стало легче. Забавно, что я делал это последние два года. Бежал от себя. В итоге пришел в исходную точку с той лишь разницей, что проблем стало на одну больше. И эта маленькая большая проблема слишком сильно похожа на меня, чтобы отрицать факт отцовства. Резко остановился прямо посреди тротуара. В меня врезался какой-то мужик. Буркнул нечто раздельно и пошел дальше, уткнувшись в телефон. Чуть наклонился вперед, уперся ладынями в колени. Восстанавливаю дыхалку и понимаю, что я сам того не желая пробежал добрую половину пути до дома Крис. Оглядываюсь по сторонам и пытаюсь принять верное решение. Я буду там завтра, и мы поговорим. Убеждаю себя, но вот тянет и сделать с этим ничего не могу. «Ладно, Громов, эта женщина всегда была твоей слабостью. Должна жена у тебя быть. Не обязательно всегда быть сильным». Соглашаясь с самим собой, даже башкой кивнул. «Вот же, блин». Махнул рукой маршрутки, доехал до нужного адреса, похлопал себя по карманам и понял, что денег толком не взял. Только сев в общественный транспорт, до меня дошло, что кошелек и телефон я оставил дома. Ветровки ключи да полтинник мелочью. «Ненавижу все это, но я выберусь». Обязательно выберусь из этой ямы. Осталось собрать еще совсем немного денег. Я докажу своему отцу, что способен прожить без него. Что могу добиться всего сам с нуля. И себе докажу. Подгоняя себя этими мыслями, замираю у ее подъезда. Знакомый внедорожник из прошлой жизни припаркован на обочине. Взять бы сейчас битву, да разнести в дребезги эту лубовуху. Первая мысль тут же откинута прочь. Он только этого и ждет Окончательно меня уничтожить. Не получит, сволоч Киреев. Его имя ввергает в страх всех, кто хоть маломальски выбился в средний бизнес и выше. Андрей сметает все на своем пути, перешагивает через людей, рушит жизнь, не достигая своих целей. Я уже проигрывал ему дважды: третьего не будет. Делаю уверенный шаг к подъезду и сбоку слышу. Тимур Русланович, удивленный голос типа которого я так ненавидел в свое время. Он ничем не лучше отца моей Крис. Он и Киреев два человека, которые держат предпринимателей в страхе. Удивительно, что мой отец еще смог в свое время дать им отпор. С тех пор между нами и ними шла тихая, безмолвная, но неутомимая борьба, в которой они победили. Громов, поправляю его. Да? Удивленно приподнимает бровь Петр Михайлович. Думаешь, что с новой фамилией жить станет проще? Злорадно ухмыляется. А вам-то какая разница? Не собираюсь отвечать на его вопросы. Получил свое, так пусть радуется. У меня теперь новая жизнь. Живешь рядом? С наездом спрашивает. Напрягаюсь. В руке шикарный букет, небольшой пакетик из брендового ювелирного магазина, одет подобающий. Так и подмывает задать новый вопрос. На день рождения идете? Киваю на роскошь, он смеется. К невесте с гордостью. Скоро свадьба. Объединение лучших семей. Добавляет, добивая. Разворачивается и уходит в сторону подъезда, где живет моя Крис. Меня осеняет. Ярость захватывает сознание. Дыхание спирает. Сжимаю кулаки до побледневших костяшек. Беру себя в руки и иду прочь.